Глава вторая. Ночной воздух мочил прохладой, заставляя Моро растрягать себе плечи. В ветвях над его головой завывал влажный ветерок. В далёком небе зависли редкие тучи, а ещё выше над ними в дымку окуталась идеально круглая луна. Плотная листва заслоняла лунный свет, не позволяя ему падать на корни гигантского дерева. Стоя в этой дрожащей тени, он почувствовал, словно делает шаг из мира людей и заходит на территорию тьмы. Юноша отбросил изорванные ботинки, поместил пальцы на прогиб древесного ствола и начал подниматься, полагаясь исключительно на физическую силу. Его конечности не привыкли к таким движениям, и он держался на дереве, словно лягушка, неторопливо карабкаясь вверх. Парень бы почувствовал себя увереннее, если бы мог зацепить руки по ту сторону ствола, но дерево с сильнейшим монстром под ним обладало колоссальными размерами. Оно было настолько большое, что если бы он растопырил руки и попробовал обхватить его, Его руки в локтях несколько бы не согнулись. Моуро понял, что лазать по деревьям он не мостак, но и сделка, которая ему предстояло сделать, это точно относилась к самому простому. Найди его. Юноша наконец добрался до одной из веток, торчащих из дерева. Хоть это и была только ветвь, толщиной она превосходила ствол обычного дерева. На такой огромной ветви даже ро своему Моуро мог развалиться, не боясь упасть. Затем он постелил голову, в разросшуюся над ним тёмную листву. Окружённый толстыми листьями, которые впитывали лунный свет, он не видел практически ничего. Вообще ему показалось, что поиски в этих листьях – сродни поискам иголки в стоге сена. Как бы он ни напрягал глаза, польза это не приносило. Другого выбора не было. И Мору начал искать, полагаясь исключительно на ладони и инстинкты. Нельзя было спешить. Всей массы ветвей дерева хватило бы, чтобы заполнить поместье угрюма, скучающее в углу кладбища. К тому же ему приходилось шарить одной рукой. А другой не давать себе упасть. Преисполненный решимостью Муору вслепую прокладывал себе путь сквозь плотные листья и ветвями, казалось, он нырнул в тёмный океан и барахтался в воде. Острые ветки с ненавистными листьями царапали ему щёки и уши, и из-за чего ему стало трудно дышать, не говоря уже о том, что он низги не видел. Тот его вспотевшие подошвы подскользнулись. Чёрт! Парень тут же ухватился за молодую ветвь и дёрнулся всем телом, перенеся большую часть своего веса на левую руку. По телу пробежал холодок, до земли было более двух метров, и если он сейчас сломает ногу или что еще, то будет величайшим в мире дураком. Он осторожно вернул обе ноги на ветвь и восстановил равновесие. Затем Моуру протянул правую руку во тьму наверху и сорвал плод. Парень не видел его, но даже во тьме знал, что это был искомый плод. Стоило схватить его, как тот начал извиваться, как свежепойманная рыба. Моуру медленно перевалился с ноги на ногу и свесился на одной руке с ветви. Потом спрыгнул. Когда он встретился с землёй, сквозь ноги пронеслась острая боль, от которой слегка онемело тело. Но он не испытывал особого удовлетворения от выполнения первой задачи. А вот следующее... Моуру робко вознёс руки к лунному свету. Держал он в них предмет, который изменит его жизнь. Частицу монстров. Тёмный плод. Урожай для расхитителя могил. Моуру. В плане общей формы и размера он лежал где-то между персиком и яблоком, но при близком взгляде напоминал сердце с крупными артериями. Что до цвета, его сона выкрасили в смоляно-чёрный, вымазал чернилами кальмара. И хотя это была часть монстра, никакие когтистые лапы в парне не впились, пока он держал плод в руке. Неужели эта штука и правда наделяет людей бессмертием, но при этом не даёт им находиться под солнцем? Моору уже довелось прикоснуться к чему-то очень похожему на плод в его руках. По ощущениям было то же самое, как когда он толкал мешок с плотью. Ни холодный, ни горячий. Ни мягкий, ни твердый. Прям как орган трупа. Поскольку он вообще ничего вокруг себя не видел, тот факт, что он слепую ухватился за плод во тьме, заставил его поежиться. И это чувство лишь усилилось. Стоило поднести плод к свету. Неприятные чувства, наводнившие его изнутри, Походило на желание вывернуть желудок наизнанку. Ему показалось, будто он выбросил его в случайном направлении. Но на самом деле завыл на луну и широко распахнул рот, уподобившись злобному хищнику. А затем он укусил плод. Юнаша представлял себе его вкус как у горького дешевого кофе. Но на деле фрукт оказался безвкусным. В нем не было ни сока, ни запаха, какие положены для нормальных фруктов. И он почти не чувствовал во рту его консистенцию. Касалась ли мякоть языка, Сказело ли по глотке, парень чувствовал во рту лишь липкую грязь, как будто он набил рот безвкусной глиной. Затем его сотрясло от ужаса, и тело покрылось густиной кожей. Содержимое его рта задергалось, словно черви. Моро почувствовал мощное головокружение и инстинктивно насторожился. Его иммунная система забилась в истерике, пытаясь вытолкнуть обратно чужеродную субстанцию, проглоченную глупым хозяином. Парень отчаянно заткнул рот рукой, не дав себе соргнуть. Это происходило медленно, но пока он терпел неприятное ощущение, содержимое его рта постепенно, постепенно исчезало. Оно не спускалось по глотке, скорее оно вгрызалось словно черви в стенки его ротовой полости и проникло в его клетки. Совсем скоро произошли первые изменения, но не в желудке, а в ногах. Ощущение в них переменилось. Не успел он это осознать, как его ноги стали ужасно тяжелыми. Когда он стоял, ему ничто не мешало. Но когда юноша попытался идти, ему показалось, словно к щиколоткам прицепили железные цепи, или кто-то схватил его за ноги и тянул к земле. Если подумать, Мелия всегда ходила точно так же, он не мог припомнить ее бегущей. «Неужели так себя чувствуешь? Из-за тьмы внутри». Он взглянул себе на ноги. Тень, тянувшаяся от них, становилась все больше и тоньше. И в том месте, куда на землю падала вроде как его тень, он почувствовал присутствие чего-то умопомрачительного томящегося в незримых глубинах. Вот оно. Тот самый ужас, который Моро испытал впервые, оказавшись здесь с завязанными глазами. Страх того, что он идёт мимо трупов, среди которых покоится нечто большее, и теперь его тело частично превратилось в них. Пускай он шёл, пускай поднимал ноги, но связь эта не разрывалась ни на миг. И что ещё хуже, он увидел галлюцинацию, как его сердце утащило в свои непроглядные глубины тьма. Вспомнил, как оторванные конечности Мелии, которые сами по себе поползли к её телу и встали на место, Моро почувствовал, как его тело притягивается к телу монстра под землёй. Он колебался. Больше всего в жизни сожалел о том, что содеянного не исправить. Но Моро было ни к чему забивать голову лишними беспокойствами. Какие бы симптомы впоследствии ни возникли, если они будут ему мешать, парень найдёт способ с ними справиться. А если они и вовсе не будут мешать, то и бояться нечего. Он встал Я осмотрел тело. На вид оно переменилось не так сильно, но проверить не мешало. И онша вытащил из кармана кусок стекла, подобранный из мусора. Цилиндрический обомок бутылки из-под какого-то алкоголя, атоманная доножка с острыми торчащими краями. Он решительно махнул им по тельной стороне левой руки. Боль, более или менее, соответствовала его ожиданиям, как если бы он разрезал вену. Из раны хлынула угнетающая густая тёмная кровь и побежала по пальцам. У него словно выросло второе сердце, с каждым ударом которого вспыхивала тупая боль. Моро ошарашенно глядел на рану. Он уже начал думать, что сделал нечто запредельно глупое. Затем, спустя несколько ударов сердца, рана затянулась и исчезла. Просвет на его руке схлопнулся, словно губы. Кожа попросту сомкнулась, без каких-либо лишних движений. И кроме налипшей на руку крови и жгучей боли, не осталось никаких следов. Естественно, почувствовал себя он неважно но беспокоили его отнюдь не остатки боли, а рана, которой и след простыл. Губы скривились в улыбке. Разумеется, было нелепо считать простую царапину на руке доказательством бессмертия. Вот в следующем его действии. Крах был неприемлем, так что требовался ещё один тест, на этот раз более глубокий. И ещё не решившись, юноша вытянул палец, но потом заколебался. Очевидно, существовала огромная разница между тем, чтобы запихнуть в рот часть монстра, и тем, что он намеревался сделать. Хотя он убеждал себя в необходимости всё досконально проверить, это не отличалось от самоубийства. Его пальцы дрожали, вся его рука дрожала. Парень попросту не мог перестать трястись. Чувствуя, как его решимость слабеет, Моро укусил губу и припомнил ощущение от шеи Мелии в его руках. Затем он постел пальцы под кожаный ошейник и со всех сил дёрнул за него. Правая артерия, присоединённая к вененой нити, разорвалась, и из шеи хлынул поток крови. К удивлению, особой боли не было. Насколько бы он не пытался взглянуть себе на шею, из скрытого от его глаз места бесконечно лилась красная жидкость. От такого зрелища люди точно падают в обморок. Не успел он заметить, как правая половина тела окрасилась красным, и Муору без лишних раздумий прижал крайнюю руку. Тут его зрение начало тускнеть. Он потерял слишком много крови. Насыщенная кислородом кровь, которая должна питать мозг словно краска запачкала его правый бок. Это плохо. Пронеслось в далёком уголке его сознания. Это ни шло ни в какое сравнение с теми ранениями, которые парень получал до сих пор. Он словно падал. Он не мог с этим бороться, не мог и сопротивляться. Фактически, источились все места в теле, служившие источником его сил. От этого юноша испытал безнадёжное бессилие. Правда то или нет, ему казалось, что он тонет, и даже его сознание стало растворяться. Моуро потерял равновесие и упал на одно колено. «Бесполезно!» – ошалело, подумал он. Медленно его плечи расслабились, и парень рухнул на бок, с вывалившимся изо рта языком. Потом вдруг, он сам не заметил, как его зрение прояснилось. Его анемия прошла, фонтанирующая кровь остановилась, и рана закрылась. Юноша выпрямился, чувствуя себя таким же сильным, как и всегда. Он лишь хмуро глянул на пропитанную кровью, прилипшую к коже одежду и показали этой кровью Мору, там стоял, его губы медленно расплылись в подлинной улыбке.